Глава десятая «Красивая цацкая. после паузы произнес Сигизмунд. «Где взяла?» «Где взяла, там уже нет». Кривен с вызовом посмотрела на нас, ожидая... «Да хрен узнает, знает, чего она ожидала». «Ты стоять-то долго будешь?» — без агрессии спросил Сигизмунд, отрывая очередной кусок мяса. «Жрачка сама себя не съест». «Пьешь?» «Смотря что», — заявила девушка, растеряв большую часть своего запала. «Майкл?» Сигизмунд посмотрел на меня так, словно у меня с собой погребок с ценнейшими напитками имелся. То поняла, что нам тут тюхать пытаются? Вообще ни в одну кассу не лезет. Такой красотки пить нашу бурду нельзя. Есть что. Обходительность Сигизмунда поражала. Куда только подевалось то агрессивное хамло, что встретило меня во время инициации. Сейчас Верзила превратился в весьма спокойного и уравновешенного бойца, знающего свою силу, и, что важно, осознающего силу других. Чё есть, отнекиваться я не стал, делая быструю покупку на игровом аукционе. В региональном подземелье, после того, как мы с Сафелией перешли в горизонтальную плоскость, Эльфийка приучила меня к горлеанскому вину. Весьма вкусная, необычная и охренеть какая дорогая штука. Причем на обоих аукционах, как игроков, так и локальных существ. Пусть алкоголь на меня не действовал, но пить всякую бурду тоже не хотелось, так что я сознательно остановился на лучшем из того, что могу себе позволить. Игровых кристаллов на моем счете было много. Колбы с порошком опыта уходили очень хорошо. Поэтому я сделал вид, что полез в безразмерную сумку, начав выставлять одну бутылку за другой. Пять, полагаю, будет достаточно. Запас бутылок у меня, конечно, имелся. В сумке падшего штук семь валялось. Но воспользоваться ими без перехода в эту ипостась я не мог. Так что только так, через покупку. «Наш человек!» — хохотнул Сигизмунд и с гроба стал бутылки. Взглянув на этикетки, он сознанием дело произнес. о. Горлианские! И хило ты живешь, братец!» Ты еще моего поместья в лоне видел, усмехнулся я. Огромная территория, сотни обслуживающего персонала из нашего релиза. Куча воспитателей из големов, чувствую себя настоящим помещиком. А воспитатель это тебе зачем? фыркнув, уточнила Кривен. А то в прошлом мире и решил в этом наверстать. Так у меня на балансе тысячи детишек находится от четырех до двенадцати лет произнес я таким тоном, словно это было нечто незначительное. Вот только тишина, что повисла в помещении, оглушала. На меня уставились все люди, даже не люди, и те удивились. «Сколько?» — спросил Сигизмунд каким-то наждачным голосом. Грек, на которую я все это время смотрел в упор, побледнел и начал смотреть в сторону. Его происходящее не касалось. Если быть точнее, то 2173 ребенка ответил я, прекращая прожигать дырку в греке. «Мамкин революционер все сказал мне еще во время прошлой нашей встречи. Сотня воспитательниц из нашего релиза занимается бытом, а полсотни големов и громдарцев обучают их жизни в этом грёбаном мире», продолжил я. «Так что перед вами находится целый заместитель директора пансионата детей релиза «Земля». «А зачем тебе такой геморрой вешать себе на задницу?» прямо спросила Кривин. Я бы с радостью перевесил ее на любую другую. Я вновь посмотрел на Грека, который упорно не поворачивался в нашу сторону. Вот только задница, на которую я пытался ее перевесить, оказалась слишком хрупкой. Сломалась. «Ты про этого мальчика?» Кривен наконец обратила внимание на Грека, который сидел рядом с ней. «Батюшки! Эпические предметы! Восемь эликсиров небесного стрелка! Великий клан Алирант! Бойтесь меня семеро, да, Грек?» «Отвали!» — пробурчал Стрелок, наконец-то поворачиваясь к нам. «Майкл, я тебе свою позицию четко изложил. Не нужно из меня урода морального делать!» «Ты ты будешь, Мамкин герой?» — спросил Сигизмунд, открывая первую бутылку. Кажется, у Грека появилось новое прозвище, которое от него теперь не отлипнет никогда. «Наливай!» — после паузы ответил Стрелок. Сигизмунд быстро наполнил четыре бокала. Посмотрев вначале на меня, потом на Николь, Громила красноречиво поднял бровь, словно спрашивая, «С нами ли она?» Я кивнул, и пятый бокал тоже наполнился. «Красотка, давай к нам!» — предложил Сигизмунд, обращаясь к Николь. О том, что подумает остальная пятерка, Громила не заботила. Обращать внимание на бесполезную мелочь он не собирался. Николь даже не думала, устроившись рядом со мной. Причем села таким образом, что Крейвен, находящаяся напротив меня, лишь хмыкнула. Николь буквально несколькими движениями дала понять чужой женщине, какой у нее ко мне интерес. Меня это особо не беспокоило. Заводить серьезных отношений я пока не собирался. А близость с Николь ничуть не мешала мне пользоваться близостью с Викторией и Амайей. «За победу!» — предложил Сигизмунд, поднимая бокал. «За мою победу!» — поправила Крейвен. Пригубив вино, она подарила мне странный взгляд. «Неплохо, Майкл. У тебя хороший вкус». «Вкус?» — Сигизмунд влез в разговор без каких-либо стеснений. «Это же горлянское вино. Лучшее из того, что могут себе позволить простые неписи вроде нас. Майкл, позволишь нагрянуть к тебе в гости? Хочу своими глазами посмотреть, как у детей там все устроено. Вдруг помощь какая нужна, так это я с радостью». Мы «Выйдем в финал. Обязательно приходи», — согласился я. «Какой самонадеянный мальчик», — мыкнула Кривен, наконец-то начав изучать мои свойства. Раз она не сделала это в первые минуты, у ее браслета имелись жуткие ограничения. Еще более жесткие, чем у моего, до обновления. Значит, получила она его не от игры. Неужели игроки могут каким-то образом выдавать такую ценность?» Я прокрутил в голове всех неписей, которые могли обладать таким же браслетом, что и Крейвен. Получается только олкрат из Магической Академии. Остальные локальные существа были слишком низкого ранга и имели слишком мало звезд, чтобы кого-то заинтересовать. Вот только не видел я браслета у Альтаирца. Он никогда не закатывал рукава. Когда мы встретимся с ним в следующий раз, нужно будет прямо спросить по поводу браслета. Интересно же. Как бы там ни было, но с каждой секундой, что Кривен меня изучала, ее глаза становились все уже и уже, пока не превратились в две тонкие щелочки. Впрочем, губы тоже оказались сжаты, а миловидное лицо заострилось, превратившись в какую-то маску. От этой девушки и до этого момента исходила опасность. Сейчас же все, сидящие за столом, явственно почувствовали ауру смерти. Кривен словно в демона превратилась. Насмотрелась? — спросил я, глядя в упор на девушку. «Это ничего не меняет», — заявила девушка каким-то глухим тоном. «Этот турнир выиграю я». «Да, пожалуйста». Мне оставалось лишь пожать плечами. «Правила выхода в финал вряд ли будут менять. Десять человек сектора. Мне будет достаточно того, чтобы войти в эту десятку. Становиться героем не собираюсь». О том, что у меня на руках имелось задание от великого клана Алиранд, решил промолчать стать одним из десяти уже достаточное условие чтобы оно было зачтено кстати кривен Сигизмунд вновь привлек к себе всеобщее внимание а ты откуда такая красивая нарисовалась на отборочных вардале тебя не было но ты здесь среди представителей той провинции как так тебя колышет огрызнулась кривен продолжая прожигать меня взглядом я здесь и я выиграю этот турнир да поняли мы уже Настала очередь огрызнуться Сигизмунда. «Ты великая воительница и все такое. Судя по мечам, тому, как одета и как себя держишь, опытный убийца. Могу забиться, в прошлой жизни явно не цветочки выращивала и крестиком не вышивала. Тебе так надо выиграть этот турнир? Хрен с тобой, выигрывай! Меня, как и Майкла, вполне удовлетворит выход в финал. Но мой вопрос остается открытым. Откуда ты взялась?» «В одиночку ты эту битву не затащишь. Вон сбоку у тебя сидит мамкин герой. Пристрелит из лука и даже имя не спросит». «А ты, значит, готов мне помочь затащить?» Кривен наконец перестала прожигать меня взглядом. Судя по всему, браслет опять стал активным. Девушка уставилась на свой Сигизмунда. «Почему бы и не помочь, коли действительно сильно надо?» Пожал плечами Верзила и хлопнул меня по плечу, едва не сбросив со стула. «В свое время Майкл основательно вправил мне мозги. Да, дружище?» «Легко вправить то, чего почти нет», — беззлобно ответил я. Сигизмунд заржал, вынуждая отсесть от нас тех, кто не попал в нашу пятерку. Когда огромный кусок мяса ржет таким жутким образом, того и гляди, у него сорвет крышечку, и он начнет на людей кидаться. Или на не людей. В нашем десятке было два голема и один рыбалют. Меня купили, неожиданно заявила Крейвен. Еще неделю назад я принадлежала великому клану Драфтир. Но теперь права на мое тело перешли к клану Турион. Собственно, поэтому я здесь. Принадлежала? Неожиданно для всех произнес Грек. Говоришь о себе, как о вещи. Человек не может кому-то принадлежать. Мальчик мой, ты смотрю совсем еще ребенок. Крейвен положила руку на плечо, сидящему рядом с ней греку. «Представь, малыш, именно принадлежала, как раб, как предмет мебели, как кусок бесполезного мыла, точно так же, как принадлежишь ты или любой из тех, кто здесь присутствует, даже ты». Последняя фраза была сказана настолько резко, что я немного удивился. Кривен произнесла ее с каким-то нажимом, и чтобы все точно понимали, о ком идет речь, второй рукой указала на меня. «Никто из людей не свободен в этом мире», — я продемонстрировал амулет великого клана Алирант. «Так что отнекиваться и бить себя в грудь, доказывая обратно, не собираясь. Люди, да и не только они, действительно куски бесполезного мыла, даже если их напичкали усиливающими эликсирами. «Да пошел ты, Майкл!» — спылил Грек и вскочил из-за стола. Судя по тому, что рука лучника потянулась к луку, все свои вопросы Грек привык решать довольно радикальным способом. «Я тебе ничего не должен!» — воскликнул он. «Ничего!» — подтвердил я. «Разве что жизнь. Но, по сути, ничего. Ты прав». «Ты меня не спасал!» — Грек начал орать. Нервы-то у юноши были ни к черту, не зная, как он сам по себе время проводит, но однозначно, что среди нашей компании его всякий раз макают в дерьмо лицом. И даже салфетку, чтобы оттереться, никто не предлагает. «Тебя должны были отправить из веселушек вардал в повозке с трупами и ранеными», напомнил я. из того, что мы потом выяснили, на эту повозку должны были напасть бандиты, ибо в повозке была контрабанда. Как думаешь, что бандиты сделали бы с бесполезными неписями, еще не прошедшими инициацию? Так что, если бы я тогда не вмешался, от тебя уже даже гнили не осталось. В этом мире неписи исчезают быстро. Сядь и ешь!» У нас отборочный турнир, а не эмоциональные выходки мамкиного героя. Один на один мы с тобой через десять месяцев поговорим, если ты до этого момента доживешь». «Чего за повод будет?» — спросил Сигизмунд, разливая вино по бокалам. «Тоже хочу иметь законный повод свернуть шею греку». «Турнир четырех», — вместо меня ответила Крейвин, продолжая дарить мне странные взгляды. «В этом релизе появилось три героя с девятью звездами». Стрелок, боец ближнего боя и призыватель. Стрелок, как я понимаю, стоит рядом со мной и пыхтит, как паровоз. Мамкин герой. Слушай, Корнишон, а это хорошо. Прям реально хорошо. Видимо, не все твои мозги в тело ушли. «А ты, значит, второй участник, да?» Спросил Сигизмунд, но нахмурился. «Погодь, ты же сказала, что героев трое. При этом это турнир четырех». «Как мне сказали, среди обладателей девяти звезд мага не оказалось. пожала плечами Крейвин. «И нет, я не герой. У меня восемь звезд. Героем ближнего боя является Олаф, паладин. Это все, что мне о нем известно. Меня к его великой тушке не допускали и тренировали его отдельно». «Значит, героев трое, но раз турнир четырех, то потребовался маг», — произнесла Николь впервые за все время присутствия в нашей компании. И игра сама выбрала кандидата. В принципе, я не удивлена ее выбору. Если кто и заслуживает звания героя, это Майкл. Где-то тот лимончик был. Крейвен показушно начала осматривать стол. Меня сейчас от этой ванильной хрени вырвет. Майкл достоин, герой. Ребят, а эта девочка в нашей компании точно нужна? Она же бесполезна. «Грека и его возможности я знаю», — ответил я, устаившись с мигающие глаза убийцы. «Парень, сядь обратно!» — достался своими эмоциями. «С Сигизмундом вдвоем мы прошли региональное подземелье до пятидесятого уровня, украв Крафа твоего бывшего клана купили спокойствие. Так что его силы и способности я тоже знаю. Дружище, а почему стаканы пустые? Отстаешь!» С Николь вместе мы завалили взрослого черного дракона. Гад выжил, но ему сильно поплохело. В ее возможностях и силе я уверен. Николь, перестань меня сжимать, руку оторвешь. Я в одиночку прошел региональное подземелье, украв его у твоего бывшего клана. Полагаю, поэтому тебя и продали. Великому клану Драфтир явно было не до жиру, и любое улучшение их финансового состояния приветствовалось. Так что сомневаться в себе и своей силе мне незачем. Однако остаешься ты, непонятная девочка, явно убийца, причем убийца не только в этом мире, но и в прошлом. Опасное, Тут без сомнения. Восемь звезд и игровой браслет намекают, что в тебя вкладывались. Не удивлюсь, если в тебе шесть-семь флаконов какой-то алхимической усиливающей бурды. Что там у тебя? Истребитель драконов?» «Шепчущая смерть!» По лицу Креевен промелькнула тень. «Без понятия, что это?» — пожал я плечами. «Но это не важно. Важно то, что в силе трех человек из своей команды, я уверен. В твоей — нет». В этот момент раздался крик. Я не из твоей команды. Грек сделал попытку вновь вскочить из-за стола, так что пришлось рявкнуть, как любил делать это лой. Сядь и пей! Молча! Подействовало. Грек как-то сдулся и, вцепившись в бокал, начал хлебать вино, словно какой-то компот. Ты хочешь выиграть турнир, глядя на крейвен, продолжил я. Выигрывай. Сиквон, готов тебе в этом помочь. Мне тоже пофиг на первое место, Николь. «Цель — финал», — пожав плечами, произнесла девушка. «Мамкин герой, что у тебя?» — я перевел взгляд на стрелка. «Тебе поручили занять первое место?» «Пошел ты!» — послышалось бурчание юноши. «Вот. Мамкиному герою тоже не говорили занять первое место», — кивнул я. «Лишь выйти в финал. Объединившись в группу, мы выполним это с такой легкостью, что ни одна убийца и близко к нам не подойдет. Два мага, стрелок, воин. Причем один из магов умеет вот так. «Николь, покажи лечение!» Руки девушки, сидящие рядом со мной, озарились зеленым ореолом среднего лечения. «Так что вопрос о том, кто здесь бесполезен, остается открытым», — продолжил говорить я. «Четверо проверенных бойцов, прошедших вместе ни одно приключение, или свалившийся нам на голову кусок бесполезного мыла. Так, кажется, ты себя назвала». «Какой забавный мальчик!» — зло осколилась Кривен. Хочешь проверить мою силу? Нет, безучастно глядя на девушку, ответил я. Хочу, чтобы ты соотносила желание с реальностью. Против нашей группы у тебя нет ни единого шанса. Хочешь победить? Договорились. Тебя, мамкин герой, это тоже касается. Какой смысл молчать в тряпочку, если тебе поставили условия непременно стать первым? Думаешь, сможешь сделать нас на поле боя? Сдохнешь раньше, чем получишь флаг. Сейчас я могу тебе это обещать. «Выиграть это соревнование сможет только единая группа. И тебя, Крейвен, в ней пока нет». «Я не в твоей группе!» — продолжал гнуть свою линию Грек. «Ты начал много говорить. Пей молча!» — приказал я. Крейвен презрительно осмотрела каждого из нас, после чего усмехнулась и потянулась к бокалу. «С удовольствием прирежу каждого из вас на турнире. Посмотрим, какая вы группа!» Ее взгляд сместился на Сигизмонда. «Любитель анаболиков, ты не видишь, что у дамы пустой бокал? Не забывай ухаживать за мной, карнишон. Так и быть. Тебя я тогда убью последним». Все было сказано, и все границы очерчены. В скривен будут неприятности, так что нужно держать ухо востро. Какое-то время мы молча ели и пили, пока все пять бутылок вина не опустили. Грек и Николь заметно захмелели в то время как мы с Сигизмундом оставались трезвы, как стеклышко. Особенности посещения купили спокойствие, чтобы ей было легко. «Команда Академии провинции Ардала на выход!» Название нашей группы вызвало усмешку. Я, Николь, и Сигизмунд давно уже учились в ЛО. Грек и Краевен, уверен, тоже из столицы сектора. Так что к отдаленной провинции мы уже не имели никакого отношения. Но раз принимали участие в отборочных соревнованиях провинции Ордал, дальше будем радовать своими успехами клан Лунная Теория. Если они до сих пор управляют провинцией, конечно. После того, что произошло с демонами, я бы на месте великого клана Алирант вышвырнул бесполезных эльфов куда подальше. Толку от них нет никакого. Нас провели в центральное здание к порталу. Сопровождающий начал общаться с портальщиком, Я же, увидев центр управления, повернулся к другим. «Делаем официальную группу?» — предложил я. «Согласна», — первая произнесла Николь, протягивая мне пластину. «Да без базара», — подтвердил Сигизмунд. «Мамкин герой, ты же с нами?» «Я не в вашей группе!» — Грек, видимо, выучил только одну фразу. «Пока не в нашей», — подтвердил я. «Вместе выживать будет проще. Идем». Вцепившись в руку стрелка, я селком потащил его к разговаривающим эльфам. Те отвлеклись от разговора и недоуменно на нас посмотрели. В их представлении неписи должны были стоять в сторонке и не отсвечивать, пока игроки решают важные вопросы. «Хотим сделать официальную группу. Название «Провинция Ардал» всех порвет», четверо участников». «Я!» — начал грек но Николь без лишних разговоров прикрыла ему рот ладошкой. Причем сделала это так естественно, что у бедного парня глаза на лоб чуть не вылезли. Видимо, никто себе такой фривольности в отношении него никогда не позволял. «Группы на отборочном турнире не участвуют», — ответил сопровождающий, упершись взглядом в мой амулет. Леандор был прав. Эта безделушка открывает много дверей и затыкает много ртов. «Это условие где-то оговорено? Есть официальный запрет?» — начал допытываться я. Эльф хотел что-то ответить, но тут инстинктивно схватился за браслет. Переведя взгляд на устройство, игрок даже сглотнул от шока. Оформим группу, прошептал наш сопровождающий. Он побледнел так, словно с ним связался сам основатель игры. Вот значит как. За нами наблюдали, и, как только мы коснулись интересной темы, невидимый наблюдатель связался со своим руководством. Учитывая бледность провожатого, этим руководством оказался никто иной, как Леандор. Группа провинция Ордал всех порвет зарегистрирована. Количество участников четыре. Обязан предупредить, произнес эльф. Группа может выиграть только в полном составе. Если хоть один представитель группы не получит флаг на первом этапе или погибнет на втором, всех дисквалифицируют. Таковы правила. Поэтому группы на турнире не участвуют. А я говорил, пробурчал грек. Я знал, что ты втягиваешь меня в какую-то задницу. Николь, произнес я кивнув на злого стрелка. Девушка улыбнулась и вновь приложила ладонь к рту мамкиного героя. Поразительно, но вновь сработало. «Спасибо за предупреждение», — ответил Эльфуя. «Правила будут отличаться от предыдущих отборочных?» «Нет», — уже более уверенно произнес сопровождающий. «Три этапа. Добыча флага, его защита, определение лучшего. Раз вы группа, начнете соревнования с одной точки. Хотя. Кое какие изменения относительно предыдущего этапа все же есть. В отборочных соревнованиях вашей провинции участвовало 40 участников. Сегодня же определяются представители финала турнира Академии от всего сектора великого клана Алерант. Проходите в портал. Эльф не стал договаривать, но этого и не требовалось. Сектор состоит из 10 регионов, в каждом регионе по 20 провинций. С каждой провинции будет 10 участников. Это огромная толпа народа. А мест, которые нужно занять, всего десять. Причем четыре участника уже определены. Иначе нас всех просто сожрут. Плюс странная креевен. Я еще раз взглянул на ухмыляющуюся убийцу. Убить ее один на один будет сложно. Значит что? Значит нельзя допустить этого самого один на один. С этой здравой мыслью я сделал шаг вперед, И пространство вокруг меня поплыло. Отборочный турнир сектора Великого клана Алерант начался. Центральный дворец Сло. "Надо же, сам Великий Леандор", послышался неприятный голос, наполненный величием. "Что же должно было такого произойти, чтобы глава Великого клана отправил в релиз своего помощника? Неужели вы решили раз и навсегда утихомирить Налию?" Леандор поднялся на ноги и повернулся в сторону говорливого эльфа. На лице представителя великого клана не отразилось ни одной эмоции. Пожалуй, даже определяющие эмоции артефакты не показали бы ничего. Контролировать себя и свое состояние Леандор умел практически идеально. «Добро пожаловать на земли великого клана Алирант, глава клана Торион. «Как тебе релиз?» «Отвратительно!» — скривился юноша. Люди хоть и походят на нас больше остальных, все равно остаются какими-то грязными и мерзкими. Дрожь берет каждый раз, когда мне приходится с ними общаться. Мерзость, как она есть. Все неописим, выметайтесь. Сегодня нас будут обслуживать эльфы». Леандор кивнул, отпуская слуг. Нерамилион был крайне импульсивным и требовательным эльфом, впервые вышедшим в релиз. Его отец, один из изначальных, объявил свое необычное решение. Сын получит право продолжать существовать в истинном городе, если выйдет в релиз и докажет, что способен управлять кланом. Так родился клан Торион. Так родились безумные деньги на игровом аукционе. Семья Нерамелиона была не просто богатой. Даже по меркам эльфов она считалась одной из великих. Из-за того, что великий клан Алирант привлек в релиз Лоя, вопрос с тем, где обосноваться сыну еще одного изначального эльфа, не стоял. Конечно же, в великом клане Алирант, где так удачно подвернулась возможность возглавить целую провинцию. Клан «Лунная теория» прекратил свое существование, и всех его участников распустили, слабаки эльфам не нужны. Первое, что сделал клан Турион — Он начал скупать всех достойных неписей, изгоняя всех остальных. Примерно через пару месяцев в провинции Ардал не останется ни одного локального существа с пятью или меньше звездами. Нерамиллиону было плевать, что будет с неписями дальше. Его волновал лишь этот релиз. Так что Леондор понимал, что через несколько лет грядут проблемы. Нельзя оставлять на отшибе сектора так много неписей шести или выше звездами. Игра умеет удивлять, причем неприятно. «Это и есть поле битвы». Нерамилон подошел к большой проекции и принялся ее крутить, рассматривая различные места. «Как-то не очень. Моя непись всех порвет. Эй, я сказал, чтобы все неписи выметались отсюда. Или тебе особое приглашение нужно?» Нерамилон заметил, что среди гостей стоял не игрок, и тут же возмутился. Олград посмотрел на эльфа и даже не подумал сдвинуться с места. Имеющий право жить в истинном городе не боялся какого-то игрока, даже если этот игрок — сын одного из богатейших эльфов. Смотри, у кого-то плохо со слухом. Сейчас поправим. Я...» «Ты сейчас заткнешься и перестанешь позорить отца», — раздался новый голос. В дверях зала появился человек, но присутствующие не обманывались этим обликом. Все, за исключением Нерамилона, склонение головы приветствуя изначального. Нерамилон наверняка хотел что-то сказать, но не мог. Его рот оказался склеен способностью, доступной в этой игре единицам. Не обращая внимания на выпучившего глаза юношу, Лой подошел к Леандору. «С драконами все плохо. Старую команду сместили, отправив в темницу. А новая жаждет крови и магии», — сообщил он. «Я слышал, что вы собрались к демонам. Боюсь, планы придется скорректировать. Драконы сейчас опасней. Новая верхушка нашла общий язык с патриархом вампиров». И вновь на лице Леандора не отразилось ни единой эмоции. В то время как мозг начал лихорадочно работать, сектор Алиранда находился крайне неудачно. Он соседствовал с драконами. Если крылатые ящеры начнут атаку, достанется вначале им. «Я тебя услышал», — кивнул Леандор. Да какую помощь мы можем рассчитывать?» «Это ваша война», — пожал плечами Лой. «Ваш релиз. Мы не вмешиваемся. Таковы правила. Что у нас по турниру? Как там мой ученик? Живой еще?» «Он выходит на турнир официальной группы из четырех существ», — ответил Леандор. Эльф ожидал гнева, но увидел лишь радость. «Отличная новость. Больше трудностей, интереснее победа. А мелочи-то, что здесь делает?» Лой кивнул на Нерамилона, который пытался содрать голыми руками способность с лица. «Неужто папашка решил сделать из своего цветочка настоящего мужчину?» Отвечать на этот риторический вопрос никто не стал. Слишком опасно для будущей карьеры любое случайное слово. Лой подошел к проекции поля битвы и начал крутить его, как недавно Нерамилон. Вот только в отличие от молодого эльфа, Лой лишь одобрительно кивал их мыкал. Смотрю, нас ждет забавное состязание. Лиандор, ты отлично все организовал. Даже меня умудрился порадовать. Только изменения же еще можно внести, да? А давай-ка мы второй этап сделаем нестандартным. Хочу посмотреть, как мой ученик со своей группой будет выкручиваться из той задницы, куда я его закину.